Александр Делакруа «Импакт. Последний форт» Текст читает Сергей Демидов Предисловие «Прошло больше тысячи лет с тех пор, как первые корабли человечества покинули Землю в поисках нового дома. Находясь на грани вымирания, люди, как вид, проявили необычайную способность к выживанию». Новые поселения в Наафа, первый контакт в Орфусе, могущественные союзники и куда более могущественные враги. Мы были словно осиротевшие дети, вынужденные в одночасье стать взрослыми, погрузиться в новый неизведанный мир и принять его суровые, порой даже жестокие устои и правила. К слову, мы с этим успешно справились — Спустя столетия уже трудно было отыскать место во Вселенной, не заселенное людьми. Воинственный, жадный до власти и доминирования вид. Разбросанный по разным галактикам, разбитый идеологией, технологиями, историей и религией на десяток независимых космических федераций. Честно признаться, мы не самые лучшие представители инопланетных рас с далекими от идеала принципами и понятиями человечности, и все же жаждущие признания. Быть причастными к чему-то большему, являть собой нечто величественное. Зачастую нас сравнивают с вирусом, болезнью, которая распространяется подобно пожару, погружая в пепел и тьму звездные миры один за другим. Но я не сторонник такого фатализма. Мы скорее... Предвестники. Словно муравьи, начинающие судорожно расползаться вверх по склону в ожидании наводнения. И что-то мне подсказывает — вода уже начала подниматься.